Глава двадцать пятая. Тайна портрета. В эту ночь мне снова приснился молодой герцог. «Ты все еще не сдалась!» Улыбка на его лице была обращена ко мне, и, кажется, он дразнил меня и одновременно посмеивался надо мной. Но я знала, что обращается он не ко мне, а кто и чьими глазами я на него смотрю. «И не надейся, твоя светлость!» произнес дерзкий женский голос с ответной насмешкой. «Теперь я тоже ученица великого Орвина Даркина. Смирись с этим!» Понимание, что это говорю я, приводило меня в растерянность. В глазах молодого Риола тем временем заиграло веселье. «Не боишься меня так называть?» спросил он, вглядываясь в мое лицо с интересом. «А я вообще тебя не боюсь!» с улыбкой в голосе заявила та, кем я была во сне. С террасы замка, где мы стояли, открывался вид на море. Вниз вела лестница. Бесцельно глянув в ту сторону, я заметила прислонившуюся к балюстраде лестницы фигуру, облаченную во все черное. Человек стоял, скрестив руки на груди и смотрел вверх, прямо на нас. Я присмотрелась. «А человек ли?» Внутри меня вспыхнуло удивление. «Марай?» Однако девушка, чьими глазами я смотрела на фигуру в черном, не была удивлена. То, что она испытывала, скорее можно было назвать смесью настороженности и любопытства. В отличие от герцога, этот марай выглядел лишь немногим моложе, чем тот, которого знала я. — Он всегда там, где ты, твоя светлость? — спросила она. — Или все-таки я? Молодой Риол повернул голову по направлению ее взгляда. Задумался о чем-то и пожал плечами. «Сколько себя помню», — ответил он. «Кажется, и впрямь всегда». «Даже когда ты был ребенком?» «Даже тогда», — подтвердил он. «Он всегда где-то поблизости. Не было такого, чтобы он исчезал хоть ненадолго. Я могу не видеть его, но всегда знаю, он рядом». «Это странно», — произнесла девушка. «Я много слышала о контрактах с демонами». Они никогда не находятся рядом со своим человеком все время, приходят только для того, чтобы выполнить поручение или защитить. Но твой демон всегда поблизости, как будто не может уйти. Ты ведь понимаешь, что это странно, твоя светлость?» Молодой Риол снова повернул ко мне лицо и усмехнулся, пожав плечами. «Меня это не беспокоит. Я привык. Он смущает тебя?» Взгляд той, кто был в этом сне моими глазами, нашел демона внизу на лестнице. На миг я почувствовала, как участилось мое дыхание. Или все-таки ее. Что за невыносимый сон, как будто пытающийся сбить меня с толку? Кажется, мне все сложнее было разделять нас. Мне не нравится, как он смотрит. Риол быстро глянул на демона, потом повернулся обратно и с успокаивающей улыбкой произнес... Не волнуйся. Он смотрит не на тебя, он смотрит на меня. Я привык, что он следит за мной взглядом. Так было всегда. Девушка кивнула. Я почувствовала, как качнулась ее голова. Однако в этот момент я знала совершенно точно, видимо, потому что это знала она. Демон внизу на лестнице смотрел не на его светлость. Его взгляд был прикован к ней как будто пытался заглянуть в такие глубины ее души, куда даже сама она никогда еще прежде не заглядывала. И это заставляло ее чувствовать себя неуютно, словно ее раздевают. Но не для того, чтобы увидеть ее тело, нет. Для того, чтобы увидеть намного больше. Но в то же время это ее будоражило. «Забудь о нем», — произнес герцог. «Ты привыкнешь и перестанешь его замечать». Глаза той, кого я не могла видеть, потому что находилась внутри нее, словно мотылек в стеклянном колпаке, живо посмотрели на молодого герцога. «Хорошо», — сказала она и заявила с вызовом. «Но только если ты покажешь мне, как открыть дверь, которую запер вчера на уроке учителя». Глаза Реола хитро сузились. «А разве ты не должна догадаться об этом сама?» Она пожала плечами. «Илья». «Я догадаюсь, рано или поздно, но потеряю время. Если ты скажешь, я узнаю раньше». Он рассмеялся. «И почему я должен помогать тебе? Назови хоть одну причину». Я во второй раз пожала плечами. Или это была она? «Если не раскроешь секрет, я подойду к твоему демону прямо сейчас». «Что думаешь, мне сделать это?» Брови молодого Риола слегка нахмурились. Он то ли опасливо, то ли ревниво покосился на черную фигуру внизу. Похоже, ему не хотелось, чтобы его собеседница выполнила свое обещание. «Будь по-твоему!» — воскликнул он нарочито бодро и сиронизировал. «Мне не жалко помочь магу-неумех, которая сама не может справиться». Возмущенно хмыкнув, то ли она, то ли я, мы обе поспешили следом за Риолом прочь от ведущей вниз лестницы, где остался стоять демон. «Дверь, перед которой я оказалась, была ничем не примечательной». «Даю тебе последний шанс разгадать, как можно ее открыть». «Да что сложного в том, чтобы открыть дверь?» – подумала я, и в этот раз точно знала, что мысль принадлежала именно мне, никому другому. «О, постойте, у двери не было ни ручки, ни замка!» «Как же это знакомо, а?» «Даю тебе последнюю подсказку», — усмехнулся молодой Риол. «Дверь не может закрыть себя сама. Ее всегда запирает кто-то. И это подсказка?» Недовольно спросила я. «Нет, постойте, она. Это спросила она. Брови его светлости чуть вскинулись». м, -м, -м, -м. Как ни в чем не бывало, кивнул он и широко улыбнулся. «Эту дверь запер я!» «Это мне тоже ни о чем не говорит!» Вздохнув с таким видом, как будто стоящая перед ним девушка вызывала у него бездну разочарования, его светлость повернулся лицом к двери и произнес «Реол!» И тотчас створки двери разошлись в стороны «Так просто? Достаточно произнести имя?» «Конечно, нет!» — был ответ Все не так просто. Только тот, кто запер дверь, используя символы учителя, может открыть ее. Для этого он просто должен назвать свое имя. Никто не может сделать это вместо него. Он повернул ко мне улыбающееся лицо и... Открыв глаза, я проснулась. К ней... Сонно пробормотала вслух. Он посмотрел на нее. Не на меня... я тут же закрыла глаза и расслабилась всем телом. А можно я просто пошлю к черту? И странные сны, и герцога, и гранвилли, и, и, в общем, все и всех, а? Ну, пожалуйста! Ну, что вам, жалко, что ли? Даже Сусанна Бузинина может устать от всего. Хотя я всегда была довольно энергичной девушкой, да. Повернувшись на левый бок, подальше от солнечных лучей, бьющих в окно, я собиралась было снова заснуть, как вдруг... «Ну, знаете, это просто некрасиво с вашей стороны так безмятежно спать!» Раздался за спиной девичий голос. Не открывая глаз, я поморщилась. «Бестолковая, Лотти! Почему эта глупая девица не понимает, что я измучена вторым испытанием, и мне нужно отдохнуть?» «После того, как вы своими глазами наблюдали мою трагичную кончину!» Закончил голос. Я открыла глаза. Моргнула. «А?» вскочила на постели и повернулась всем телом. Посреди моей комнаты в воздухе висел призрак девицы. Сложив руки за спиной, прозрачная девица в ореоле солнечного сияния смотрела на меня с укором во взгляде. Самое неприятное, я хорошо ее знала. «В конце концов, — заявила мне она, — это из-за вас я умерла» могли бы хоть немного поскорбеть что ли для приличия хоть бы вид сделали что переживаете из-за моей смерти а вы спите как ребенок о выдавила из себя сонно «Сайла Деброс, рада видеть вас же я прокашлялась <каклевый> просто рада вас видеть ах не притворяйтесь обиженно отвернула лицо сайла деброс Вы меня оттолкнули, и эти жуткие создания схватили меня и утащили в море. А вы вот, пожалуйста, спите крепким сном, как ни в чем не бывало. О, великолепно! Теперь за мной будет ходить по пятам призрак, обвиняющий меня в ее смерти. Чудесно волшебно!» «Сожалею, что спала», — ответила я. «Поверьте, я очень скорблю о вас, Сайла Деброс. Кстати, чем обязана вашему посмертному визиту?» Девица отвела взгляд в сторону и, не глядя на меня, сказала. «Как оказалось, в теперешнем своем положении здесь, в замке, из живых я могу поговорить только с вами. Когда я услышала это от других сайллами, я поняла, это судьба». «Судьба?» — не поняла я и зевнула. Я долго сдерживалась, не желая обидеть усопшую сайлу Деброс, но ведь это она не дала мне выспаться в конце концов» призрачной девицы судя по хмурому взгляду, которым она меня одарила, мой зевок показался знаком неуважения к ее загробной жизни. «Судьба!» — с обидой и вызовом заявила мне она. Глаза Сайл и Дебра ссузились. «Я погибла, потому что вы меня оттолкнули, Сайл Бизар!» Ее лицо все сильнее искажало злоба, и направлена она была явно на меня. А потом я узнала, что вы единственная, кто может меня слышать. И тогда я решила...» Она чуть наклонилась вперед всем корпусом и поплыла ко мне. В движении прошептала шипящим голосом. «Нечестно, что вы живы, а я умерла, поэтому...» Тут она выпростала руки из-за спины одним резким движением, и глаза мои расширились, когда я увидела, что в одной из них она держит нож. Хватило мгновения, чтобы я осознала... Девица была призрачная, а вот нож — материальный. «Вы должны последовать за мной!» Лицо Саэлы Деброс исказилось в гримасе бешенства. Сейчас она напоминала больше не юное создание 18 лет от роду, а старую злобную ведьму. И эта ведьма неслась прямо на меня с выставленным вперед ножом в руке. Сон как рукой сняло. «Вы должны умереть, как и я!» вопила она. «Заплатить за мою гибель!» Я вскочила на ноги и, схватив первое, что попалось под руку, а это была подушка, замахнулась и двинула ею по руке, которая уже занесла надо мной острый предмет — холодное оружие, короче, нож. Этот самый предмет отлетел в сторону и со стуком упал на пол, а девица повисла в воздухе, бестолково таращась на меня и моргая. а Ошалела произнесла она и, продолжая часто моргать от удивления, нашла взглядом валяющийся в стороне нож. Я вздохнула. Честно, она такая неуклюжая, что даже жалко ее. От нее я, конечно, никак не могла бы защититься. Призраки бесплотны. Что бы я с ней сделала? А вот нож... Нож материален, а значит, избавляться нужно было именно от него. «Девоньки!» Громко позвала я, пока Сайла Деброс продолжала моргать растерянная и огорчённая, видимо, своей неудачной попыткой сделать из меня покойницу, чтобы... Ну, похоже, чтобы мы могли стать подружками-привидениями. В комнате моей тем временем стали появляться другие ламии. «Звали заступница наша! Мы здесь, милосердная наша!» «Девоньки», — попросила я, — «у нас, ну, то есть у вас, прибавление...» «Позаботьтесь, пожалуйста, о новенькой, познакомьте ее со здешними порядками, глаз с нее не спускайте и... забирайте клиента, в общем!» «Как скажете, заступница наша!» Запорхали вокруг меня ламии. «Все исполним, милосердная наша!» Отозвались они живо. И, подхватив девицу Дебра с под белой рученьки, потянули прочь из комнаты. «Постойте!» Вертя головой и пытаясь найти меня взглядом, возмущалась новоявленная Ламия. «Погодите, не трогайте меня! Я должна...» «Не тревожься, милая, мы о тебе позаботимся!» Бодрыми голосами напевали Ламии. «Раз заступница наша Саэла Сюзанна велела, в лучшем виде позаботимся!» «Ах, да!» — вспомнила я. «И нож, пожалуйста, заберите!» Ламия, вернувшаяся за ножом, подняла его с пола, повертела в руках удивлённо и, пожав плечами, унесла нож с собой. Перед тем, как призраки скрылись за стеной моей комнаты, Сайла Деброс успела обернуться и бросить на меня ещё один обиженный взгляд через плечо. Когда в комнате стало тихо, я упала на постель. Ах, давно меня не пытались убить. Ну, не считая испытаний, конечно. Там-то только и делают, что пытаются убить. Выдохнув, я закрыла глаза. Перед мысленным взором тотчас ожил давешний сон, и глаза мои сами собой распахнулись. «Кажется, мне нужно попробовать кое-что сделать!» Поднявшись с постели, я отправилась на поиски Лотти, которая наверняка после визита Лами где-нибудь поблизости валялась в обмороке. Надо привести ее в чувство, чтобы помогла мне одеться. Я решительно собиралась в самое ближайшее время кое-что проверить. Я стояла перед дверью, той самой дверью, у которой не было ни ручки, ни замка, за которой должен был скрываться исчезнувший из галереи портрет. Сегодня во сне я видела совсем другую дверь, не эту, но у той двери точно так же не было ни ручки, ни замка. Я подошла ближе. «Готова ли ты, Сусанна Бузинина, открыть шкаф, где спрятаны скелеты, а?» — шутливо спросила я себя. «А вдруг на голову посыпятся?» Впрочем, особых надежд на то, что дверь откроется, у меня не было. Однако после увиденного мною сына меня буквально тянуло к этой двери, и я ничего не могла с этим поделать. «Что там говорил Марай?» — тихонько рассуждала я вслух. «Что-то насчет того, что только один человек мог открыть эту дверь, но он давно умер. Первым мне на ум пришел Орвин Даркин. Если верить моим снам, он был учителем его светлости, а значит, вполне мог иметь отношение к секретам и тайнам своего ученика. Но давно почивший Маккорви надпереть эту дверь вряд ли сможет. Задумчиво произнесла я, скользя взглядом по створкам двери, изучая тонкую нить их соприкосновения. Протянув руку, я положила ладонь на одну из створок. Обычная деревянная поверхность, ничего особенного. Если здесь и была магия, то я ее не чувствовала. Мертвец дверь не откроет. Однако зачем ее вообще запирали? Зачем так прятать какой-то портрет, всего лишь портрет? Рассуждая логически, если кто-то хотел, чтобы этот портрет больше никогда и никто не увидел, то не проще ли было его просто уничтожить и дело с концом? Соответственно, можно предположить, что человек, заперший дверь, хотел лишь, чтобы она была заперта до поры до времени. «Зачем я сюда пришла? Делать мне больше нечего, что ли? Какая бессмысленная затея!» «Эту дверь должно было открыть имя, имя того, кто умер!» Я прокашлялась, чувствуя себя глупо, но все же произнесла. «Сюзанна Бизар!» Створки двери оставались сомкнутыми. Я надавила ладонью на одну из них, но та не поддалась. «И чего я ждала, собственно?» Поворчала на саму себя. «Ладно, сходить с ума так до конца». Вдох, выдох. «Сусанна Бузинина!» «Ноль реакции». «Ну, чего и следовало ожидать?» Выдохнула я с облегчением. «На самом деле я знала, почему оказалась здесь». В том сне, где молодой Риол открыл дверь, у меня было очень сильное чувство, что и мне это под силу. Я буквально слышала собственные мысли в тот момент. «Я смогу сделать это!» Однако сейчас я поняла окончательно, те чувства были не моими. Они принадлежали юной девочке, которая в тот момент была моими глазами. В том сне я была внутри нее. Чувства, которые стучались в мое сознание, принадлежали ей, не мне. Но это было так реалистично, так убедительно, так навязчиво, что и заставило меня сегодня прийти сюда. Я смогу открыть дверь, но я не могу. Я не тот человек, чья магия заперла ее. Как ее звали? В одном из своих снов я слышала ее имя. Кажется, Дайнари, произнесла я, и... Моих ушей коснулся тихий скрип... Дыхание вмиг остановилось. Дверь под моей рукой подалась вперед, а взгляд утонул в открывшемся глазам сумраке. Я перестала дышать. Что сейчас произошло? Она открылась? Да быть такого... Но сумрак, просочившийся изнутри сквозь образовавшуюся дверную щель, мне не мерещился. Он был живой и настоящий. Нахмурившись, я толкнула дверь во второй раз, и она подалась еще сильнее. «Ну!» — подзуживала я сама себя. «И что ты стоишь, Сусанна Бузинина? Ты же хотела оказаться внутри этой комнаты? Хотела! Так иди! Чего струсила в последний момент? Это же совсем не в твоем стиле!» Мои ноги переступили через порог, сначала одна, потом другая. «Наверное, никогда еще за все время, что я находилась в этом замке, я не чувствовала себя такой растерянной, как сейчас. Будто кто-то перевернул мое сознание с ног на голову, как песочные часы, и песок посыпался в опустошенный ранее сосуд. Мои ноги ступали медленно и осторожно. В комнате было темно. Окна зашторены тяжелыми портьерами, лишь кое-где в небольшие щели пробивается свет». Не горели ни свечи, ни огонь в камине. Здесь царил сумрак. Но света, падающего из коридора сквозь открытую дверь, хватало, чтобы мои глаза увидели впереди на стене портрет. Я подошла к нему поближе, не в силах отвести взгляда от изображенной на портрете молодой женщины. Каштановые волосы, своевольно разбросанные по плечам, Тёмные глаза, нос с горбинкой, который указывал на горделивый и самостоятельный нрав. Открытая широкая улыбка. — Юность тебе идёт, — сказала я той, что смотрела на меня с портрета, не в силах отвести от неё взгляда, боясь даже моргнуть. Вдруг это лицо на портрете исчезнет. Но мне пришлось. — Итак, вы открыли её, — раздался голос за спиной. — Я обернулась. Его шаги были широкими, но мягкими. Не мудрено, что я не услышала, как он вошел сюда следом за мной. Длинный черный хвост качался за его спиной, словно маятник. Марай остановился рядом со мной, но на меня не смотрел. Его взгляд был устремлен на портрет. Демон изучал изображенную на портрете молодую женщину. Впрочем, совсем еще девочку лет семнадцати взглядом пристальным и заинтересованным, словно что-то выискивал в чертах ее лица. Потом хмыкнула озадаченно и, наконец, повернулся ко мне, став передо мной так, что его высокая фигура теперь закрывала портрет. «Кто вы, госпожа Сюзанна?» Улыбнулся Марай улыбкой мягкой, но хищной. Темные глаза чернели сквозь узкий прищур. «Хороший вопрос», — подумала я. «У меня он как раз назревал». Я улыбнулась самой наивной улыбкой Сюзанны. «Не понимаю вас, Марай». «Действительно?» — уточнил он, дернув бровью. «Не понимаете?» Он развернулся в полоборота и бросил взгляд на портрет. «Эту дверь мог открыть только человек, изображенный на портрете внутри этой комнаты. Это мне известно доподлинно. Дверь открыли вы!» Он снова повернулся ко мне. «Но вы не та, что изображена здесь. Так как же это возможно?» «Не знаю», — честно ответила я, покачав головой. «Честно ответила, между прочим. Но по закону подлости тебе не верят именно тогда, когда ты говоришь правду», — морей так и сказал. «Почему же я вам не верю, госпожа Сюзанна?» Он снова глянул на портрет, задумчиво смотрел какое-то время, потом спросил вслух. И почему эта женщина кажется мне знакомой? Его слова почему-то заставили меня невольно напрячься. Я нахмурилась озадаченно и спросила. «Вы тоже что-то забыли, Марай?» Демон посмотрел на меня, чуть вскинул удивленные брови. «Простите, когда мы с вами в беседке...» <кхм> Я кашлянула, вспомнив пикантную сцену, которую застал герцог. «В общем...» Я слышала разговор его светлости и его сиятельства. Сайен Риол упомянул, будто что-то забыл. Только что мне показалось, что вы тоже что-то забыли. Демон хмыкнул, продолжая изучать меня прищуренным взглядом. «Если я и впрямь что-то забыл, тот до сих пор даже не подозревал об этом», — ответил он. «Но меня по-прежнему интересует ответ на мой вопрос. Кто вы, госпожа Сюзанна?» Я пожала плечами. «Но вы ведь лучше, чем кто-либо, Марай, должны знать, кто я. Мое имя внесено в магическую печать вашей ауры. Уж от вас-то я ничего не могу скрыть, не так ли?» Демон вдруг двинулся в мою сторону. Ему хватило одного шага, чтобы расстояние между нами исчезло. Совсем исчезло. Он не прикасался ко мне и пальцем, но я чувствовала исходящее от всей его фигуры давление. Меня будто вдавливало в пол. Его лицо было лишь в паре сантиметров от моего лица, а взгляд темных глаз пронизывал насквозь. «А вот это самое интересное!» — произнес он, понизив голос. Одна его бровь приподнялась. «Вам опять сегодня утром угрожала смертельная опасность, это так?» Мои глаза округлились. «Точно!» — вспомнила я. «И, кстати, почему вы не пришли, чтобы меня защитить?» «Почему я не пришел?» — усмехнулся краем рта демон. «Я скажу вам, госпожа Сюзанна». «Да», — приготовилась слушать я. «Сегодня я почувствовал, что ваша жизнь под угрозой», — сказал он. «Я намеревался поспешить к вам, но вдруг осознал...» я волен не идти я чуть нахмурилась и что это значит спросила осторожно мара и разглядывал мое лицо словно пытался определить правда ли я не понимаю ваше имя сказал он оно стирается из магической печати моей ауры стирается не поняла я демон подтвердил кивком головы Знаете, что это обычно означает? Откуда же мне знать? Нахмурилась я. Марай хмыкнул. Его губы растянулись в слабые улыбки. Это значит, что человек по имени Сюзанна Бизар исчезает. Он многозначительно шевельнул бровями. Так происходит, когда владелец имени умирает, но вы... Вы живы? и, кажется, далеки от того, чтобы быть на краю гибели. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Ни один не отводил взгляда, никто не произнес ни слова. Потом демон наклонился и прошептал мне на ухо. Я заинтригован, госпожа Сюзанна. Теперь я не спущу с вас глаз, но узнаю, кто же вы такая. Когда он ушел, я еще какое-то время не могла вздохнуть. «Что он там наговорил, этот чертов владыка демонов? Сюзанна Бизар исчезает? Какие глупости! Уж то, что, но исчезать я была не намерена!» Подняв взгляд на портрет, я какое-то время смотрела на него и вновь не могла отвести взгляда. Грива каштановых волос, глаза цвета шоколада, римский профиль. Честное слово, никогда не комплексовала по поводу своего носа, всегда им гордилась». Большой улыбающийся рот а-ля Джулия Робертс. «И что же я, черт подери, делаю на этом портрете?» — проворчала я недовольно. «Да, это была я, та самая я, которую я привыкла видеть в зеркале, когда еще была самой собой. Уж себя-то я ни с кем не спутаю!» Я поморщилась. «Умереть и оказаться в чужом теле? Надо же, какая неприятность, но ничего, освоимся!» Попасть на проклятый отбор и проходить несовместимые с жизнью испытания? Задачка посложнее, но постараемся выкрутиться. Моя способность приспосабливаться к обстоятельствам иногда удивляла даже меня. Но к чему я точно была не готова, так это к тому, чтобы встретить призрака самой себя. «Кто вы, госпожа Сюзанна?» «Кто я?»